Нам глаза кололи. Надоело слушать. Дался он вам право. И чем это он вам не угодил? Что ходил, ходил немой, да вдруг не спросяс и заговорил. Подумаешь, невидуль, то ли еще бывает. Ослицит, например, известная. валам валам говорит, честью прошу, не ходи туда, сам пожалеешь. Ну, известное дело он не послушал, пошел, Вроде того, как вы, глухонемой. думать что ее слушать. а Ослица, животное, побрезгнул скотиной, а потом как каялся. «Небось, сами знаете, чем кончилось?» «Чем?» — полюбопытствовали из толпы. «Ладно, — огрызнул Сустинья, — много будешь знать, скоро останешься «Нет, так не годится. Ты скажи, чем?» — не унимался тот же голос.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 Вот вы все меня дразнили, что я никогда отсюда не выберусь. А на этот раз я всерьез. Видите, вот собираюсь, укладываюсь. Уложусь я, да, на Урал. А вы в Москву? А потом спросят когда-нибудь Юрий Андреевича. Вы про такой городишко Мелюзеев не слыхали? Ну, что-то не помню. А кто такая Антипова? «Понятия не имею». это положим. А как вам по волостям ездилось? Хорошо в деревне?» «Да так в двух словах не расскажешь. Как быстро утюги стынут. Новые мне, пожалуйста, если вам не трудно. Он в вытяжной трубе торчит, а этот назад в вытяжку. Так, спасибо»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 новая, революционная. Насчет пьяниц вы неправы. Я с вами поспорю. А земством? земством долго будет мука».